Кафе из другого мира. Второй том. Глава 1. Фунтовый кекс. Субботнее утро. Закончив приготовление, чтобы потушить говядину и съев простой завтрак, владелец немного расслабился на кухне. Было бы хорошо, если бы он вернулся в свой дом на третьем этаже ненадолго. Но каждую субботу примерно в это же время приходил посетитель. Он немного подождал. Утро. я принес сегодняшнюю долю. Худой работник вместе с повозкой, наполненной провизией для кухни, вышел из лифта. А, извини за это. Владелец дал ему приветствие в знакомой манере. Человек был ему другом с начальной школы, поэтому они очень хорошо были друг другом знакомы. Да все в порядке, я все равно хожу в ресторан по выходным, так что ничего это не изменит. Да и мне ни за что не заплатят. Сказав это, мужчина подошел к большому холодильнику, который хранил провиджу на кухне, достал пирожные и сладости, которые приготовил сам, и запихал их внутрь. На первом этаже трехэтажного здания, где располагался домик, находилась кондитерская стабличка, на которой щенок с крыльями под названием «Летящий щенок». Этот человек унаследовал магазин тортов от своего отца, который был кондитером и стал менеджером магазина второго поколения. У него уже было двое детей. Менеджер кондитерской знал о тайном ресторане. Примерно в то время, когда менеджер пошел в ту же начальную школу, что и владелец, он получал деньги от своих родителей, которые были слишком заняты, чтобы готовить ужин. Предыдущий владелец заботился о менеджере так, как будто бы он был его собственным внуком. И со временем он узнал о тайне, которую держал в этом ресторане предыдущий владелец. Менеджер также имел долг благодарности. В он попал в аварию на мотоцикле. В то время, когда он был парализован от следствия аварии, его спасло подозрительное потустороннее лекарство, которое принес ему предыдущий владелец. Вместе с этим, менеджер, который наследовал место, где его родители работали, решил попасть в ресторан другого мира. Как я и думал, немного это утомляет. После помещения торта в холодильник, он занялся тортами, которые должны были храниться при фиксированной температуре. Менеджер взял бумажную коробку и дал ее владельцу. «Что это? Торт?» Хозяин склонил голову к длинной, тонкой бумажной коробке с силуэтом летящего щенка с крыльями. Прочная бумажная коробка, которая использовалась для подарков, была намного тяжелее, чем казалось. Можно было почувствовать слабый запах бренди. Казалось, что было использовано довольно много. Были торты, которые использовали ликер в своем рецепте. Соответственно, запах ликера тоже выделялся сильно, прям как этот. Один из наших подарков. Вы должны были знать об этом. Если купите 100 тортов у нас, мы как бонус дарим вам один в подарок. Менеджер откровенно ответил на вопрос владельца, смеясь. Это была распродажа из системных марок, которые он имел в магазине. Один кусочек торта означал одну марку. Если вы собирали 20 марок, вы получали кусочек. И если вы собирали 100 марок, вы получали целый торт в подарок. Ну да, наверное… Подожди, я раньше тебе говорила об этом? О том, что есть девушка, которая приезжает сюда каждую неделю около года. И съедает ровно по два кусочка торта Передай ей Кажется В ее мире нет холодильника Так что он будет держаться в течение нескольких недель Если его просто хранить При фиксированной температуре Но скажи, чтобы она убедилась Что температура верная и не скачет Если она придет, я передам По просьбе управляющего Хозяин кивнул и забрал его обратно Думая об этой девушке, на прошлой неделе у него было грустное выражение лица по какой-то непонятной причине. Что-то плохое, наверное, могло случиться. Чтобы отвлечься от этого, этот подарок должен был принести пользу. Так этот день снова наступил. Глядя на черную дверь, нарисованную на ней кошкой, которая появилась из угла тренировочной площадки, Голубые глаза Селестина хмурились. Это было учебное место для первосвященников. В настоящее время единственной, кому позволено здесь было быть, была Селестина, кто служила в этом монастыре в возрасте 21 года, благодаря личному приказу его святейшества, после того, как она была призвана верховным жрецом в возрасте 20 лет, когда обычно призываются люди в возрасте от 40 до 50 лет. Будет. Она осторожно встряла перед дверью. Просто глядя вперед, она старалась сосредоточиться. Один год наслаждения уже закончился. С такой скоростью ей придется признать свою собственную слабость. Божество света, которому она так сильно следовала, служило воздержание, самообладание. И для священника, который должен быть более благочестив, чем обычный верующий, особенно для первого священника, который будет руководить организацией, будет запрошено воздержание после одного года наслаждения. Божество света, которому они следовали, и верно слуга божества, который был одним из четырех легендарных героев, его святейшество Папа Римский, проповедовал им. «Было легко выдержать то, что вы не знали». Это потому, что ты никогда не думала о том, что ты хотела. Он хотел сказать им, что, одержав победу над желанием, они получат более чистые души. Знание очарования различных вещей, которые будут беспокоить воздержание, было бы истинной дисциплиной. Вот что он сказал. То, что было рождено из веры, было обычаем, называемым «один год удовольствия». Ликер, табак. сладости макияж, потому что они ценят целомудрие, чувственность и удовольствие, не позволяя всему прочему вырываться наружу. Но все апостолы божества света, особенно те, которые стремятся быть высокопоставленными священниками, должны были купаться и предаваться всевозможным различным индульгенциям, которые существовали в этом мире. Но всего один год из всей их жизни, всего один разрешался на свое собственное удовольствие. После этого им приходилось отказываться и продолжать дисциплину воздержания. Конечно, было много вещей, которые бы могли провалить такую практику. Существовало мнение, что необходимо исполнять воздержание только по собственной воле. И люди, ставшие первосвященниками, могли получить столько индулигенции, сколько хотели. Из-за этого отказаться от них было очень трудно, и для первосвященников было обычно иметь интерес хотя бы к одному снисхождению или же другому. Во всяком случае, первосвященник божества света Папа Ринский, как один из четырех главных героев, которые много десятилетий назад с четырьмя людьми бросили вызов и победили зловое Божества, которое пыталось переделать монстров в мире и был любителем табака. Наличие одного или двух пороков было чем-то, что считалось человеческой слабостью и прощалась организацией. Следуя традициям, она купалась в различных удовольствиях в течение лишь одного года. Оттуда она стала человеком с железной волей. Именно из-за этой воли и способности веры она была признана первосвященником. И она была самым молодым первосвященником, а также заработала много достижений. То, что стояло перед Селестиной, кто отвечал за один из монастырей и монахинь, была дверь. Медленно Селестина незаметно подошла к двери. С другой стороны этой двери был порог. Дьявольские потусторонние товары, которые не могли быть получены в этом мире. Предыдущий директор сообщил ей об этой скрытой двери, прежде чем ушел. И она была очарована им в течение года. И теперь, когда ее второй один год удовольствия прошел, Селестина не могла отказаться от своих привязанностей к нему. Селестина открыла дверь, и с кольцом колокол раздался звук поражения. «Приветствуем вас!» Лицо владельца среднего возраста, который встретил входящую Селестин серко показалось ей, как дьявол, заманивающий ее в разврат. Внезапно Селестина остановилась. В первый раз, когда она посетила данный ресторан, она была счастлива. Призрачный аромат, которому Селестин имеет непрекращающаяся любовь. Ну, вы войдете? <сос Tout> <сос hum> да, да, я, я выйду. Понял. С возвращением. Рефлекторно отвечая, Селестин столкнулась с яркой улыбкой владельца, которая была так же, как если бы это была улыбка дьявола искушения. Размышляя о своем поражении, Селестин села в соседнее кресло. Селестин, которая тайно обвиняла первосвященников в презрении, была оскорблена отвращением к самой себе. Она устала слышать о своей железной воле. Для себя она ничем не отличалась от любого другого первосвященника. Она не просто слабый человек, она так и думала. Точно, торт, который искушал Серестина, имел разный вкус каждую неделю. В некоторые времена он был бы заполнен множеством сухофруктов. В других случаях он был сделан из шоколада, который был довольно горьким, а иногда бывал сладким. В других случаях было что-то горькое и ярко-зеленое. А еще бывало что-то с бабами, довольно сладкими. бабами, наверное, в сахаре. И наконец-то в другие времена в нем было что-то плотное и желтое в середине. Наверное, вкус яйца. Все торты здесь имели хороший потусторонний вкус. Но ее любимый был именно тем. Когда она впервые съела его, она рефлекторно подумала, что это была пища богов. И в редкие дни ела изюм. так как его обожала. Подумав об изюме, Селестина начала становиться более беспокойной. Ждать уже было невыносимо, и затем пришло время. «Спасибо, что подождали. Вот ваш кофе и ваш торт». «Да…» – она невольно улыбнулась ему. С тортом, помещенным перед ее глазами и выровненным на тарелочке, она непреднамеренно широко улыбнулась. Владелец был также довольно проинформировал и поднял свой голос, зная, что Селестину будет заказывать его еще раз. Затем он вернулся к другим клиентам. — Благодарю за пищу. Выпустив слова молитвы из ее уст, она взяла серебряную вилку в руки и принялась есть торт. Она неосознанно улыбнулась, так это ей сильно нравилось. Сладость торта и его текстура, которые напоминали чем-то хлеб. Но были поистине очень мягкими. При попадании в рот слабый аромат спирта расплывался. Он стал причиной сладости, причина высушенный виноград. Вдобавок к этому мягко раскидистый белый сладкий пух начал мягко оббивать аромат высушенного винограда и его сладость, удерживаемую в самом тесте: желтый торт, черный высушенный виноград и белое-белое облако крем. Три вещи, которые не были слишком сладкими, но они определенно растаяли и смешались в ее рту, производя довольно прекрасный вкус. А теперь, когда был сделан первый укус, не было никакого помеха. Селестина продолжала яростно есть, не останавливаясь ее руки мгновение ока. И вдруг торт еще с тарелки. Извините, а можно мне еще одну порцию? Люди, знавшие обычную грациозную Селестин, были бы шокированы, увидев ее вот такую вот жадную манеру. Тем более, если бы они знали, что это всего лишь из-за сладостей. Ранее Селестин не очень любила сладости. Когда я была 18, и она приняла один год наслаждения, у нее регулярно были сладости, в которых было много сахара или меда. Но после этого она словно не жила. Из-за этого Селестин думала, что ей... Они просто не нравятся. Вот и все. Это было совершенно неправильно. Столкнувшись с этой дьявольской страшной едой, известной как торт, она поняла это. Она не любила сладости, она просто не знала о сладостях, которые действительно были вкусными, и её сила воли воздерживаться от этих сладостей была очень слаба. Легко выдержать то, чего не знаешь. Селестин поняла эти слова. Она продолжала с нетерпением ждать, чтобы поскорее выйти с того места. И семь дней назад она поняла, что прошел год с тех пор, как она впервые пришла сюда и впала в подобное отчаяние. Сегодня, впервые в своей жизни, она потеряла свое желание. После второй порции Селестин наконец-то была удовлетворена, о чем очень сильно сожалела. Она не могла этого выдержать, но сделала это. Как бы сглаживая ситуацию, она подумала и положила несколько серебряных монет, прежде чем встать. В голове у нее проносилось, в следующий раз я просто должна пройти мимо, не приходить сюда. Селестин не думала ни о чем, кроме, но вдруг ей в спину нанесся ответный удар. О, вы возвращайтесь, пожалуйста. А, а стойте, подождите минутку. Увидев, что Селестин стояла, владелец начал слегка паниковать, прежде чем вернуться на кухню и вытащить кое-что. «Пожалуйста, возьмите это. Спасибо, что всегда приходите сюда. Это он в знак благодарности». Перед ней была тонкая длинная коробка с изображением щеночка. Что это? С его появлением Селестин чувствовала надежду и некий страх. В итоге она спросила владельца. Словно видя сквозь нее, хозяин усмехнулся и усердно засмеялся. Это специально приготовленный торт, который использует большое количество ликера. Имеет ароматрома. Похоже, вам он очень сильно нравится. Селестин, брошенная в отчаяние, сказала одно. конечный торт! Это было то, о чем она никогда раньше не слышала. Но и смысла, наполненного ее тоном, хозяин объяснил, и Селестина все поняла. Это было что-то опасное. Если она возьмет подобное, она не сможет повернуть назад. Это была просто дьявольская сделка. Но она хотела попробовать. Мне сказали, что если вы оставите его в темном и довольно прохладном месте, то он не испортится в течение нескольких месяцев. А Также еще сказали, что после того, как вы откроете его, вы должны съесть его моментально, так что, думаю, с друзьями вы сможете поделиться. Селестин про себя думала, что просто обязана отказаться, но в итоге она просто думала. Селестин взяла его. Большое спасибо. Как улыбка появилась на ее лице, так она и сказала спасибо. – Хорошо, до следующей встречи. Селестина наконец-то развернулась и ушла, пока частично убеждённой она бы не пришла сюда еще раз. На следующий день Селестина решила опробовать коньячный торт. Торт был с высушенным виноградом и более сильным содержанием алкоголя, чем в предыдущий раз. В тот момент, когда она пробовала его, она все поняла. Она больше не могла повернуть назад и поэтому начала двигаться. Леди Селестина, какой ликер здесь используется? Горький, но приятный. Это был полуэльф, Анна. Она хвасталась долгой жизнью и сильной магией. Mm -hmm. Леди Селестина, это действительно вкусно. Mm -hmm. У меня раньше было немного сладости в королевстве, но это первый раз, когда у меня что-то вкусное. Ммм, mm -hmm. Но откуда она взялась? Анна была не единственным человеком, который был незнаком с этой выпечкой. Джулиан знал абсолютно все о выпечке городской. Но для Джулиана тот факт, что это было что-то неизвестное, означало, что никто и никогда не обращал внимания на именно восточный континент. Весь мир, включая западный, об этом не знал. Не было никаких сомнений, что это был особый дар. Но что касается того, кто это сделал, вот это было поистине неизвестно. На вопрос Джулиана Селестина лишь улыбнулась. Это торт дьявола. Я получила его прямо от дьявола. Это было лишь то, что она сказала. Когда она пробормотала, Селестина, которая ела кусок печеного добра, который был в два раза больше каких-то обычных тортов, Она оживилась. Селестина решила в себе, что должна будет преодолеть все это сама. Ведь это был ее божий суд. С могучей магической способностью и широким сердцем, наполненным состраданием, она была последовательным бога света. У нее был порог, который она не могла переступить. Он назывался Торт Дьявола. Однажды дьявол передал этот призрачный торт ей. И трём её ученикам, которых она сильно любила. Это был очень сладкий торт, который был наполнен алкоголем и имел странный запах.